Глава 17. Я пришел в себя и сначала почувствовал тупую ноющую боль в районе затылка. Боль отдавалась в шею и пульсировала где-то возле уха. Последнее, что я помнил, тот самый новый знакомый, рванувший прочь и бросившийся вместе с ним в рассыпную парни. Потому как быстро они бегали с мешками и по их стоящему на страже, мне сразу стало понятно, что происходит грабеж. Следом прозвучал крик жандармы и удар. Рядом, кроме того, парня с кепкой никого не было. Значит, ударил он. Вот же сволочь! Ну, попадись ты мне! Я поднял тяжелые веки и осмотрелся. Вокруг какое-то темное помещение с низким потолком, с серыми стенами и осыпавшейся штукатуркой. Небольшое окно с мутным стеклом находилось под самым потолком, закрытое толстой решеткой, сквозь которую пробивается тусклый дневной свет. Втянул носом воздух и почувствовал запах сырости и ржавого железа. Где это я? Опираясь руками о деревянную скамью, на которой лежал, я сел и, не сдержавшись, застонал от нахлынувшей боли. Руночерть, забери этого придурка, что ударил меня по затылку. Зачем он это сделал? Прежде чем что-то предпринимать... Нарисовал на ладони руну собственного имени. Первый знак светился, но не ярко. Значит, единственное, чем могу себе помочь, это руна чистоты. Пусть она не излечит меня от травмы, но немного снимет боль и вернет ясность ума. Руна вспыхнула и пропала. А я с облегчением выдохнул, чувствуя, как боль отступает. Ну что ж, пришло время разобраться, что к чему. Я подошел к тяжелой железной двери, выкрашенной все тем же серым цветом, и первым делом навалился на нее плечом. Результата нет. Только замок лязгнул где-то в стене. «Эй, есть там кто-нибудь?» — прокричал я в щель между дверью и косяком и забарабанил кулаком. Ответа не последовало. Тогда я еще сильнее постучал и пару раз двинул плечом, намереваясь выдавить дверь. Но куда уж там, силенок маловато. Только сейчас я напрягся и даже занервничал. «Эй! Выпустите меня!» Вдруг за дверью послышались тяжелые шаги, а следом лязг металла и механизм замка защелкал, проворачиваясь. Кто-то открывал дверь ключом. Сердце забилось быстрее. Я осмотрелся в надежде найти что-нибудь для защиты, но кроме скамьи ничего не было. Я отошел на пару шагов от двери, сжал кулаки и приготовился отразить нападение. Дверь, неприятно скрипнув, открылась. В проеме показался темный силуэт тучного мужчины. За его спиной горел яркий свет, поэтому я не мог его рассмотреть. «Чего шумишь?» бросил он спокойным грудным голосом и, не дождавшись ответа, продолжил. «Пить будешь?» «Буду», — кивнул я, только сейчас почувствовав сухость во рту. Не знаю, сколько времени я провел без сознания, но, судя по тусклому свету из окна, на улице уже смеркалось. Мужчина отошел немного в сторону, но тут же вернулся с ковшом в руках и протянул его мне. Я же не торопился приближаться к нему. Кто знает, что он задумал. А вдруг он в воду накапал яда или снотворного? «Чего ждешь? Бери и пей. Следователь тебя заждался». «Ага» значит я у местных законников даже легче стало я забрал ковш и по покаил прохладную кажущуюся сладковатой воду окинул мужчину внимательным взглядом на голове фуражка с небольшим ломаным козырьком щекастое лицо гладко выбрито большой мясистый нос покрыт красными звездочками сосудов синий мундир едва сходился на большом животе кажется еще чуть чуть и блестящие пуговицы повылетают в разные стороны «Допил! Давай сюда ковш и следуй за мной!» — велел он. Мы вышли из камеры и двинулись по широкому коридору мимо нескольких таких же железных дверей. Из крайней камеры доносилось приглушенное пение заплетающимся языком. Мимо нас то и дело проходили мужчины в точно таких же синих мундирах. Они настороженно смотрели на меня. Я же только сейчас понял, что иду босиком, и на мне нет пояса. «Налево», — подсказал мужчина, когда я оказался перед выбором. От коридора, из которого мы вышли, в разные стороны расходились еще два. Я двинулся в указанном направлении, но почти сразу же прозвучало еще одно указание. «Стой здесь». Я замер у еще одной двери и украдкой огляделся. Сбежать отсюда не так-то просто. Впереди, где постоянно хлопают дверью и откуда веет холодом, Коридор заканчивался решеткой. Ее отпирали и запирали каждый раз, когда проходили. Вот если бы стянуть связку ключей, висящую на поясе каждого служащего, и спрятать где-нибудь, а потом, когда ночью будет затишье... Додумать не успел. Меня развернули и запихали в очередное помещение. Это была просторная комната с беленными стенами и потолком. С трех сторон на меня смотрели с портретов сурового вида мужчины. Напротив стоял массивный письменный стол, на котором в медном подсвечнике горели три свечи. За столом сидел молодой мужчина с круглыми очками на носу, в темно-синем мундире с погонами и что-то писал пером на белой бумаге. Толстяк грубо усадил меня на табуретку, стоящую посреди комнаты, и встал за моей спиной. Прошло пару минут, прежде чем мужчина с погонами прекратил царапать пером по бумаге и поднял голову. Бросив на меня цепкий внимательный взгляд, он поправил очки и, чуть вскинув голову, произнес. «Следователь Николай Васильевич Конюхов», — представился он, — в его голосе чувствовалась усталость, а между бровями пролегли морщины. «По поручению городового управления веду дело о разбое и грабеже склада купца Игнатова». «Я к этому не имею никакого отношения», — воскликнул я, понимая, что на меня хотят повесить дело. Я просто мимо проходил. «Все так говорят», — невесело усмехнулся следователь Конюхов. «Тебя взяли на месте преступления. О банде Волка, которая использует малолеток, мы давно знаем. Только взять вас не удавалось». «Еще раз говорю, я здесь ни при чем. Ни о какой банде знать не знаю. А прибыли мы с наставником в город только вчера», — упрямо заявил я, смело глядя в глаза суровому мужчине. «С наставником?» «Это что-то новенькое». В глазах Конюхова вспыхнул интерес. «Давай-ка поподробнее». Он вытащил чистый лист бумаги, обмакнул перо в чернильницу и приготовился писать. «Как тебя зовут?» «Степан Устинов». «По батюшке». «Алексеевич». «Ага». Он неспеша написал это на листке и снова поднял голову. «Дата рождения». «Хм, не помню», честно признался я паспорте, что хранился у Ерофея, число подсмотреть не удалось, и в памяти Степана не было таких знаний, ведь за все время нахождения у лекаря парня ни разу не поздравляли с этим днем. А то, что ему 17 лет, он узнал случайно, когда лекарь в очередной раз попрекал его. «Ладно, разберемся», — кивнул следователь. «Документов при тебе не оказалось. Где они?» «У наставника моего, Ерофея», — быстро пояснил я. Мы остановились на постоялом дворе, заходи и отдохни». «Полное имя наставника», — уточнил следователь, не поднимая головы. «Не знаю», — выдохнул я, понимая, что все это звучит не очень убедительно. Следователь, по-видимому, тоже об этом подумал, поэтому отложил перо и еще раз внимательно посмотрел на меня. «Чем занимается твой наставник?» «Он лекарь, а я ученик при нем». Выяснил я и тут же продолжил, надеясь, что это мне поможет выйти из неприятного места. «Мы приехали в город людям помогать. Дядька из рода знахарьи Шептунов, а я из Духоглядов. Слышали про таких?» Конюхов не ответил, но что-то записал на листе. «На чем вы прибыли в город?» «На повозке. Две лошади у нас». «Через какие почтовые станции проезжали?» «Горюновка», «Юрьевка», кошевой Принялся перечислять я, но следователь махнул рукой. «Ясно. Ладно. «Так, говоришь, ты не имеешь никакого отношения к банде волков?» Снова спросил он, будто бы надеялся, что я переменю свой ответ. «Нет, не имею. В первый раз от вас о них услышал», — уверенно произнес я. «Хм. Ладно. Тогда что ты делал у амбаров, где в это самое время крали мешки с сахаром?» «Просто шел мимо, искал жилье». — Дядька отправил. — Почему же ты без сознания на земле валялся? — По затылку кто-то стукнул. До сих пор болит. Я хотел дотронуться до головы, но толстяк ударил ребром ладони по моей руке, поэтому пришлось опустить руку и снова сидеть смирно. — Может, видел кого-то? — подозрительно прищурившись, уточнил он. — Видел, но описать не могу. — Почему? — Кроме клетчатой кепки ничего не запомнил, — честно признался я. «Клетчатые кепки?» Следователь оживился и бросил взгляд на Толстяка. Тот закряхтел и закивал. Похоже, они узнали по этой примете кого-то. «И что же тебе сказал тот в кепке?» Конюхов обмахнул перо в чернила. «Ничего особенного. Попросил помочь его друзьям и сказал, что отведет к своей тетке, которая квартирантов ищет», порывшись в памяти, ответил я. «Нет у него здесь никакой тетки». «Пришлые они, из Саратова к нам явились, не запылились!» Он откинулся на спинку стула. «Хотели втянуть тебя в свои делишки. Видимо, не удалось, если нам подкинули». «Да, не удалось. Не согласился я помогать». Следователь еще с минуту смотрел на меня изучающим взглядом и кивнул толстяку. «Уводи». «Погодите, я же всю правду сказал» возмутился я когда толстяк схватив меня за плечи рывком поставил на ноги и подтолкнул к двери останешься у нас пока все не проверим ответил вслед конюхов меня снова отвели в камеру и заперли руно черть забери не успел приехать в город а уже вляпался в нехорошую историю ну ничего впредь буду осторожнее время шло очень медленно за окном совсем стемнело Рядом с камерой перестали ходить люди, и потихоньку все стихло. Неужели здесь всю ночь проведу? А может и не один день? Нет, нет, надо выбираться. Я поднялся со скамьи и подошел к двери, чтобы потребовать отвести меня к следователю, но тут снова послышались уже знакомые тяжелые шаги, и задребезжал ключ в замке. — Выходи, — сказал толстяк, попивая горячий чай из толстенной глиняной кружки. Я пошел по уже знакомому пути и увидел, что дверь кабинета открыта, а на моем месте сидит раскрасневшийся Ерофей. «Вот, пришел за тобой твой наставник». Следователь вертел в руках наши паспорта, а лекарь одарил меня таким взглядом, что стало не по себе. Он явно зол и ждет, не дождется, когда сможет выместить свою злость на мне. «Ерофей Харитонович подтвердил твои слова. Поэтому можешь быть свободен». Конюхов протянул паспорта Ерофею, который вмиг вскочил на ноги и, кланяясь, забрал их. — Благодарю, Николай Васильевич. Хорошей вам службы. Вы уж простите этого недоросля, — кивнул Ерофей на меня. — Вечно лезет, куда его не просят. В каждой дырке затычка. — Но не волнуйтесь, я с ним поговорю и все объясню, — заверил он и снова бросил на меня недовольный взгляд. Степан ни в чем не виноват. Просто оказался не в том месте и не в то время. «Подождите в коридоре, вас выведут», — сказал следователь. Мы с Ерофеем вышли, а толстяк остался внутри. «Куда ты опять полез? Чего натворил?» — прошептал лекарь и зыркнул на меня из-под кустистых бровей. «Никуда не влез и ничего не натворил. Дом нам искал», — пожал я плечами. По Ерофею было видно, что он бы продолжил грызть меня, но рядом проходили двое служивых. «Слышал, еще один безголовый труп нашли на Кайской сопке. Уже восьмой», — сказал один другому. Они остановились неподалеку у доски, на которой висели различные объявления. «Ничего не понимаю. Кому это нужно-то? Ведь ясно, что не зверь, а то бы всего поел», — покачал головой второй. «Как не зверь? А кто еще?» «Мне-то откуда знать?» Только ни один зверь не станет голову съедать, а к телу даже не притрагиваться. — Глупости говоришь. Может, медведь какой. Или рысь. А может, и сам тигр пожаловал? — задумчиво проговорил служивый и помял подбородок. — Да? А ты с охотниками поговори. Уж они-то знают, как зверь охотится. Не зверь это, не зверь. Они удалились в сторону выхода, продолжая спорить. Мне тоже стало интересно. «Где находится эта кайская сопка?» — спросил я у Ерофея. «Мне-то откуда знать?» — дернул он плечом. «Только не говори, что туда собрался. И так мозгов нет, так еще и головы хочешь лишиться. Чтоб не отходил от меня ни на шаг!» — повысил он голос. «Никуда я не собрался». В это время толстяк вышел, отдал мне сапоги и пояс, и велел. «За мной!» Мы прошли через дверь в решетке, обогнули угол и оказались у выхода, у которого дежурили те самые двое вояк. «Говорю тебе, у них головы просто оторвали, они сгрызли. Как рысь могла такое сотворить? А вот медведь очень даже мог. Ты его лапище видел? Мне по локоть будут. ни один зверь! Хватит спорить! Выпускайте!» — велел толстяк и кивнул на нас с Ерофеем. Один из мужчин торопливо открыл дверь, и мы вышли на улицу у забора из металлических прутьев стояла наша повозка лошади зафыркали и радостно заржали увидев меня узнали родимые куда мы теперь спросил я когда мы с ерофеем забрались на скамью и повозка тронулась обратно на постоялый двор ты же дом нам не нашел буркнул он как и ожидалось я остался без ужина однако сумел купить у кухарки булку с сахаром и незаметно ее умел По пути я рассказал Ерофею о том, что случилось, на что он еще раз меня отругал, обозвав простофилий, которого любой дурак может вокруг пальца обвести. Я отчасти был с ним согласен, ведь поверил, что у первого встречного, который к тому же сам завел со мной разговор, есть то, что мне нужно. Это теперь стало ясно, что он соврал бы о чем угодно, лишь бы привлечь к своему воровскому делу. И как я так глупо попался? Ума не приложу неужели тело наивного паренька на меня так влияет? На следующее утро, сразу после завтрака, который мне тоже не достался, только чашку сладкого чая удалось выпить, мы вместе пошли на поиски жилья. Ерофей, видимо, понял, что желание сэкономить может выйти боком, поэтому решил поискать съемное жилье на улицах с более-менее приличными домами. Первые попытки не увенчались успехом никто ничего не сдавал и постояльцев не пускал. Или сдавали такое убогое жилище, что становилось понятно, зиму в нем не пережить. Однако ближе к обеду мы нашли подходящее место. На тихой, солидного вида улочке с аккуратными домиками и садами, в основном состоящими из яблонь и ягодных кустов, стоял небольшой, но крепкий одноэтажный дом. Снаружи он был украшен резными наличниками, покрашенными голубой краской а также вырезанным на перилах крыльца орнаментом. В доме, кроме просторной кухни, были две небольшие комнаты, поэтому я тут же предложил больше не искать места для приема больных, а сделать лечебницу в одной из комнат. Ерофей согласился, ведь даже этот домик нам обошелся в солидные 10 рублей в месяц. И хотя я знал, что у лекаря припасено гораздо больше, но он тот еще скряга и не готов жертвовать лишней копейкой. Мне на руку было то, что больные будут приходить прямо сюда, где я смогу продолжить помогать и получать взамен награду в виде энергии. Кстати, о деньгах тоже надо подумать, но чуть позже. Сначала нужно наладить поток больных. Кого не вылечит Ерофей, я долечу. Дом нам сдала молодая пара, которой он достался в наследство. Наследники к этому времени выбросили все вещи старухи, что жила здесь раньше, поэтому дом был чистый и уютный после того как мы перенесли в него все вещи из повозки ерофей взял лошадей под усцы и пошел их продавать я наотрез отказался идти с ним сославшись на то что в доме полно работы баню затопить воду из колодца натаскать ужин приготовить лекарь поворчал для приличия и ушел один поздно вечером он вернулся обратно с обеими лошадьми но уже без повозки Эти старые клячи ни на что не годятся. Никто не согласился их купить, — проворчал он. — Заведи их в сарай за домом. Завтра схожу к мясникам. Может, они хотя бы возьмут. Дешево, конечно, но выбора нет. — А может, их себе оставим? — осторожно спросил я. — Если понадобится куда-нибудь ехать, не надо будет извозчика искать и денег ему платить. Сел и поехал. — Нет, ты никогда не поумнеешь. Тяжело вздохнул Ерофей и покачал головой. «Их ведь кормить надо, ухаживать, сено заготовить, овса купить. Уж лучше разок-другой на извозчике прокатиться, чем постоянно об этих кобылах думать». «Я сам за ними буду ухаживать», — заверил я, — «и сено сам скошу». «Ну, не знаю», — замялся лекарь с сомнением, глядя на меня. Я просто не мог позволить отвезти лошадей к живодерам, привязался к ним. Лекарь сделал недовольное лицо, махнул рукой и прошел мимо меня в дом. Я отвел лошадей в сарайчик, напоил их водой и покормил оставшимися с дороги сухарями. Пепельная будто поняла, о чем мы говорили с лекарем, беспрестанно тыкалась носом в мое плечо и щипала губами волосы и рубашку. После ужина мы занялись приготовлением комнаты для приема больных. Поставили у стены длинную скамью и накрыли сверху простынёй. Перенесли из кухни небольшой стол и два стула. Полки, на которых раньше по всей видимости стояла посуда, заняли бутыльки Ерофея. Также соорудили ширму из старых досок и плотного покрывала. Критично оглядев помещение, Ерофей остался доволен. Завтра поищу белый халат, какой обычно фельдшеры носят, куплю небольшой таз для кровопускания, и можно открываться. Баню растопил? Да, готово, кивнул я. Ерофей всегда первым ходил в баню, поэтому к тому времени, когда пришла моя очередь, она уже остыла, но я даже этому был рад. Главное, что есть горячая вода и мыло. Помывшись и постирав вещи, я вернулся в дом. Ерофей уже спал на единственной кровати, а для меня бросил подушку и ватное одеяло с прожженными пятнами на жесткую лавку, стоящую у окна. В принципе, ничего другого не ожидал. Обо мне он точно думает в последнюю очередь, если вообще думает, кроме тех случаев, когда нужна моя помощь. Ночь на новом месте прошла спокойно. Я даже выспался, что удивительно. Правда, наутро голова сильно болела после вчерашнего удара по затылку. Ну, попадись мне этот в кепке. Я для него такую руну заготовил, что неделю чесаться будет». За ночь энергии прибавилось, но все равно было маловато, поэтому нарисовал руну бодрости и поднялся с жесткой лавки. «Я прошвырнусь по городу и поищу белый халат и одежду посолиднее, а ты иди на ближайший рынок и пусти слух, что в городе объявился сильный сибирский знахарь Шептун. Понял? Тем, кто заинтересуется, подскажи, куда идти. Я к тому времени постараюсь вернуться». «Дядька, вы хотели дружбу с местными законниками завести. Получилось?» — уточнил я. «Куда там?» — недовольно хмыкнул он. «Я вчера твоему следователю только заикнулся, что мне защита может понадобиться. Так этот сыщик!» — презрительно скривил он губы. «Оборвал меня на полусловия и сказал, что перед законом все равны, и если что случится, я должен позвать городового, и тот разберется. Вот дурень-то! Когда что-то случится, уже без толку городового звать!» Эх, нужно кого-то помельче найти. Уж он-то не будет нос воротить. Ерофей вышел из дома и скрылся за воротами. Я же накормил и напоил лошадей, сел на пепельную и выехал со двора. Небо было ясное, солнце горело, вдоль дороги и во дворах распускались первые цветы. Прямо лето пришло. Я уточнил у местных, где находится рынок, и направился туда. Поблизости оказался самый большой городской рынок Иркутска. Еще издали я услышал какофонию Крики, смех, разговоры, тарахтение телег по мощенной дороге, цоканье копыт и ржание лошадей. Плотный поток людей двигался к открытым воротам рынка. Судя по всему, сюда съезжались крестьяне с окрестных деревень в надежде выгодно продать свой товар. Были также длинные обозы купцов, охотники с подстреленной дичью и шкурами животных, рыбаки и ремесленники. Я слез с пепельной, взял ее под узцы и повел к выставленным рядам лавок с навесами и без. Кое-кто просто расстелил на утрамбованной земле плотные холсты и разложил товар на них. Втянув носом воздух, почувствовал запахи свежей рыбы копченого мяса, хлеба, кислой капусты и душистых трав. На завтрак была каша на воде с щепоткой соли, поэтому решил себя побаловать горстью изюма, который купил у девчушки, продающей этот изюм за 10 копеек один стакан. Везде нетерпеливо сновали покупатели, поэтому я даже не мог представить, куда вставать, чтобы начать пускать слух. Раньше мне не требовалось ничего продавать и кого-то заманивать поэтому даже не знал, с чего начать. Я прошел по ряду, где женщины в платках торговали молоком, творогом, сметаной и маслом. Затем перешел на соседний ряд, где на крючках висели меха, лисьи, соболины, бобровые. Чуть далее, в том же ряду, выставили свой товар кузнецы. Вот здесь было на что поглядеть. Кованые топоры, ножи разных размеров с украшенными рукоятками, топоры и и прочие хозяйственные инструменты. Я даже присмотрел для себя очень удобный нож, рукоятка которого удобно легла в мою ладонь, но выкупить его я не мог, слишком дорого. Таких денег у меня пока нет. Осмотрел последние два ряда, где продавали ткани, чай, пряности и прочее, но так и не нашел места, куда можно было бы взобраться и рассказать о лекаре. Повсюду с криками носились ребятишки. Неподалеку крутились торговцы с лотками, в которых лежали пироги, пряники, семечки и орешки. Попадались извозчики, прикрикивающие на людей, чтоб те дали проехать, а также замечал жандармов в синих мундирах, которые следили за порядком. Делать нечего, придется как-то выкручиваться. Я снова взобрался на пепельную и, набрав побольше воздуха в легкие, прокричал. «Прошу внимания! Послушайте все меня!» Несколько человек удивленно уставились на меня, остальные же проходили мимо, не поднимая головы. Кое-кто быстро оглядел меня придирчивым взглядом и, потеряв интерес, продолжил идти по своим делам. «В ваш город приехал знаменитый сибирский знахарь Шептун. Он излечит от любой болезни». Мне было неловко. Чувствовал себя каким-то глашатаем или зазывал из бродячих артистов. Но я продолжал. «Знахарь спас от смерти сотни людей, вылечил тысячи человек. Обратитесь к нему с любой болезнью, и он поможет». «Эй, паря, а как зовут твоего знаменитого знахаря?» — насмешливо спросил мужчина с большой корзиной продуктов в руках. «Ерофей!» — как можно громче выкрикнул я, чтобы все расслышали. К этому времени любопытствующих прибавилось. Люди принялись переговариваться, пока один здоровенный мужик с густой рыжей бородой насмешливо не выкрикнул: Что-то мы о твоем знаменитом и слыхом не слыхивали. Обманул небось. Опять какой-то прохвост приехал, чтобы обдирать нас как липок. Если не верите, могу доказать. Я его ученик. Степаном зовут. Я спрыгнул с пепельной, и толпа вокруг нас расступилась. Народ прибывал. Всем захотелось зрелищ. У вас где-нибудь болит? — спросил я у того здоровенного мужика. «Нигде не болит. Здоров я!» — ответил он, продолжая насмешливо смотреть на меня. Я переключил зрение и внимательно оглядел открытые части тела — голову, шею, руки. Действительно, никакой болезни нет. Чист. «Поднимите рубашку!» — велел я. «А штаны снять не надо!» — хохотнул он, и к нему присоединились еще голоса. «Можно, если хотите!» — бесстрастно ответил я. — Ну, на, гляди, коль так хочется. Он развязал широкий пояс с красивой вышивкой, повесил его на плечо и поднял полы длинной рубашки. — Что скажешь? Я испуганно отпрянул и еле слышно выдавил. — У меня для вас плохие новости. Очень плохие. — не знаю, какой ты лекарь, но актер хороший. — Продолжая улыбаться, он спустил рубашку и принялся подпоясываться. — И что же со мной? — Вы умираете, — выдохнул я, чувствуя, как мурашки бегут по спине.